Глава 33. Богатая, красивая, знатного происхождения, я в 20 лет вышла замуж за сорокалетнего графа Христиана. Он годился мне в отцы и мог внушать уважение, привязанность, но только не любовь. Я выросла, не ведая, какое значение имеет это чувство в жизни женщины. Мои родители... строгие лютеране, вынужденные скрывать свою религию, выказывали в привычках и во взглядах чрезвычайную суровость и большую силу воли. Их ненависть к всему иностранному и негодование против религиозного и политического ига Австрии, их фанатичная любовь к прежней свободе Родины проникли мне в душу и заполонили мою молодость. Карл, Отец Марии Терезии долго преследовал мою семью за ересь и угрожал нашему состоянию, свободе и даже жизни. Выручить родителей из этого тяжелого положения могла лишь я одна. Повенчавшись с католическим вельможей, преданным империи, я с восторженной гордостью пожертвовала собой. Среди указанных мне сановников я избрала графа Христиана — потому что его мягкий, уступчивый и, по-видимому, слабый характер давали мне повод надеяться склонить его к взглядам моих родителей. Отец мой и мать охотно приняли мое самопожертвование. Я упорно искала счастье в добродетели, но сердце моё ныло и чахло от несправедливости несчастья. Скоро я поняла, что тихий и спокойный христиан скрывал, Под личиной деликатности и мягкости, непреодолимые упрямства, упорные предрассудки и обычаи своего сословия, ожесточенную ненависть и презрение к мысли о сопротивлении против установленного порядка вещей. Его сестра Венцислава, нежная, великодушная, но еще больше порабощенная мелочностью благочестия и высокомерием своего круга, была для меня. приятным, но вместе с тем и тягостным обществом, ласковым и в то же время мучительным тираном, преданным, но до крайности раздражительным другом. Я очень страдала от отсутствия духовного сношения с близкими мне существами, а окружавшая атмосфера медленно убивала меня. Вы знаете историю молодости Альберта, его скрытый энтузиазм, непонятную религию, евангельские идеи, за которые его обвиняли в ересе и безумии. Моя жизнь была как бы прелюдией к его жизни, и, вероятно, вам не один раз приходилось слышать в семье Рудольштатов восклицание ужаса и отчаяния по поводу этого пагубного, нравственного и физического сходства сына с матерью. Величайшим злом моей жизни было отсутствие любви. От отчего произошли все невзгоды. Я питала к христиану искреннюю дружбу, но ничто в нем не внушало мне увлечения и восторга, а чувство это было необходимо, чтобы заглушить резкое различие наших понятий. Моё строгое религиозное воспитание не допускало разъединения разума с сердцем. Я себя губила. Здоровье моё испортилось — Нервы расшатались, явились галлюцинации и экстазы, принимаемые за симптомы сумасшествия. Болезнь мою тщательно скрывали. Вместо того, чтобы лечить, стали меня вывозить в свет, как будто балы, спектакли, празднества могли мне заменить симпатию, любовь и доверие. Я опасно занемогла в Вене, и меня перевезли в замок великанов. Как не печально это место пребывания, но я предпочитала его заклинанием домашнего священника, тяжелой дружбе канонисы и придворной жизни наших тиранов. Утрата пяти детей в короткое время была последним ударом. Казалось, само небо прокляло мой союз, и, не ожидая ровно ничего от жизни, я горячо призывала смерть. Убеждённая, что младший мой сын Альберт также приговорен к смерти и что заботы мои бессильны будут его спасти, и я всячески старалась не любить его. Ещё одна невзгода довершила жестокость моей судьбы. Я полюбила одного доктора взаимной любовью. Строгость моих принципов заставила меня подавить в себе даже сознание этого чувства. Этот молодой врач лечил меня от частых мучительных припадков. С виду он был старше и менее красив, чем христиан, следовательно, не наружное обаяние прельстило меня, а глубокое сходство наших душ, сходство взглядов религиозных и философских и поразительное согласие характеров. Маркус, не могу иначе вам его назвать, обладал той же энергией, деятельностью мыслей и тем же патриотизмом, как и я. Про нас обоих можно было одинаково сказать словами Шекспира, изречёнными Брутом. «Я не из тех людей, которые переносят несправедливость с весёлым лицом». Нищета и бессилие бедных, рабство, возмутительное злоупотребление деспотическими законами — вызывали в нем целую бурю негодования. Сколько потоков горючих слез пролили мы вместе над бедствиями отчизны и человечества, всюду порабощенного или обманутого, то огрубелого от невежества, то притесненного хищными корыстолюбцами, то обессиленного и разоренного жестокими войнами. Маркус, более-менее образованный, придумывал средства против стольких страданий, и часто со мной делился странными и таинственными проектами всемирного заговора против деспотизма и нетерпимости. Я слушала его планы как романический бред, ни на что не надеялась и слишком была больна, чтобы верить в будущее. Он горячо меня любил. Я это видела, чувствовала и сама разделяла его страсть, хотя в продолжении пяти лет мнимой дружбы И непорочной близости, мы ни разу не выдали друг другу соединявшие нас злосчастной тайны. Он мало жил в Бемервальде, по крайней мере, часто отлучался под предлогом навестить дальних клиентов, в сущности же, для составления заговора, о котором постоянно мне говорил, не упоминая, впрочем, о его результатах. Чем больше я его видела, тем сильнее увлекалась его гением, храбростью и настойчивостью. После каждого своего возвращения в Бемервальд он находил меня все более слабой, снедаемой внутренним огнем, все более измученной физическими страданиями. Однажды во время его отсутствия со мной сделались сильнейшие конвульсии. Невежественный и хвастливый доктор Вицелиус, лечивший меня, когда Маркус отлучался, принял их за злокачественную лихорадку. Последствием этих припадков явился полный упадок сил и глубокий обморок, который и приняли за смерть. Пульс не бился, дыхание стало неприметным, но сознание сохранялось вполне. Я слышала молитвы священника, слезы моей семьи. До меня долетали раздирающие крики моего единственного ребенка, моего бедного Альберта. и я не в силах была шевельнуться, не могла взглянуть на него. Мне закрыли глаза, и я не в состоянии была их открыть. Я спрашивала себя, это ли смерть? Может ли при кончине душа, лишенная своей силы действия над трупом, сохранить страдания жизни и ужас могилы? А моего смертного одра я услышала жестокие вещи. Священник, желавший успокоить искренние и горькие сожаления канониссы, говорил ей в утешении, что Бога надо благодарить за все, что для моего мужа было величайшим счастьем избавиться от пыток моей беспрерывной агонии и от вспышек моей проклятой души. Хотя он выражался и не так резко, но смысл его слов был тот же. И, внимая ему, канонисса начала понемногу сдаваться. Потом она даже пробовала утешать христиана теми же доводами, еще в более мягкой форме, но столько же для меня жестокими. Я отчётливо всё слышала и ясно понимала. Они думали, что такова была воля Божья, чтобы я не воспитала моего сына, и он был бы спасен в юных годах от заразившей меня ереси. Когда мой муж, прижимая Альберта к своей груди, воскликнул «Бедное дитя!» Что станется с тобой без матери? Священник ответил: Вы воспитаете его в законе Божьем. Наконец, после трехдневной печали, меня понесли в могилу. Не будучи в состоянии сделать малейшее движение, я ни минуты не теряла сознания, предстоявшей мне страшной смерти. Меня осыпали бриллиантами, одели в подвенечный наряд. Тот самый. которые вы видели на портрете, украсили голову венком из живых цветов, на грудь положили распятие и опустили в длинный сосуд из белого мрамора, высеченный в подземной части часовни. Я не почувствовала ни холода, ни недостатка воздуха и жила только мозговой жизнью. Час спустя явился Маркус. Сперва отчаяние лишило его всякой способности мыслить. Он машинально бросился на мою могилу. Его увели. Ночью он вернулся, вооруженный молотом и рычагом. Его озарила внезапная мысль. Он бывал свидетелем моих литаргических припадков, хотя и не таких полных и продолжительных. Но изучив подобное состояние, он допускал возможность ужасной ошибки и не доверял познаниям Вецелиуса. Я услышала и узнала его шаги над моей головой. Скрип железа, подымавшего плиту, заставил меня вздрогнуть, но я не в силах была ни крикнуть, ни застонать. Когда он приподнял покров с моего лица, я до того была изнеможена усилием его позвать, что казалось еще более мертвой. Долго он колебался, допрашивая мое застывшее лицо, Дыхание, сердце и ледяные руки. Я окоченела, как труп. Он прошептал раздирающим голосом. «Всё кончено. Надежды нет. Она умерла. О, Ванда!» И опустил покров, но камня не надвинул. Снова водворилась мертвая тишина. Лишился ли он чувств? или тоже меня покинул забыв закрыть склеп от ужаса Погружённый в мрачное размышление маркус составил план отчаянный как его горе, страшный как его характер он хотел спасти моё тело от беспощадного разрушения тайно унести его набальзамировать заключить в металлический гроб и хранить у себя. он спрашивал себя. Хватит ли у него на это храбрости? И вдруг в каком-то фанатичном порыве решил, что хватит. Не зная сам, позволит ли его силы донести труп до его дома, находившегося в расстоянии мили, он взял меня на руки, положил на мостовую и придвинул камень на место, с тем поразительным хладнокровием, какое иногда является в припадках бреда. Потом, закрыв меня плащом, он... вышел из замка, который в то время не запирался так тщательно, как теперь, ибо шайки злодеев еще не появлялись в окрестностях. Благодаря моей худобе я не представляла особенно тяжёлой ноши. Маркус шел лесом, самыми безлюдными тропинками. Несколько раз он опускал меня на землю, изнемогая не столько от усталости, сколько от ужаса и страдания душевного. он рассказывал мне потом как неоднократно содрогался при мысли о похищении трупа, как хотел снова отнести меня в могилу, но в конце концов достиг своего жилища и бесшумно не будучи никем замечен принес меня в уединенный павильон служивший ему рабочим кабинетом только там радостное сознание быть спасенный развязало мой язык и я произнесла Слабое восклицание. Затем последовал жестокий припадок. Я внезапно почувствовал в себе сверхъестественную силу. Стала кричать, издавая какой-то рев. Прибежали горничные и садовник, воображая, что Маркуса убивают. Но он не потерялся, выйдя навстречу прислуги, объявил, что к нему пришла секретная родильница и что он убьет того, кто станет пытаться ее видеть. И выгонит тех, которые будут иметь несчастье об этом проболтаться. Хитрость это удалась. Три опасных дня я провела в павильоне. Маркус ухаживал за мной с усердием и опытностью, достойными его характера и твердой воли. Когда я была вне опасности и могла собраться с мыслями, я в ужасе бросилась к нему, думая о предстоящей разлуке. О, Маркус! воскликнула я почему вы не дали мне умереть здесь в ваших объятиях если и вы любите то убейте меня мое возвращение в семью хуже смерти сударыня решительно ответил он вы никогда не вернетесь в семью я поклялся в этом богу и самому себе теперь вы принадлежите мне и покинете меня перешагнув через мой труп такое грозное решение испугало и обрадовала меня. Я была слишком слаба и взволнована, чтобы понять всю его важность. Я слушала его с боязливой и вместе с тем доверчивой покорностью ребенка и, окружённая постоянной заботой, мало-помалу привыкла к мысли никогда не возвращаться в Ризенбург и не опровергать правдоподобности моей мнимой смерти». Маркус старался убедить меня силой красноречия, доказывал, что моя брачная жизнь невозможна и что я не вправе идти на верную смерть. Он клялся укрыть меня от людей и от знакомых, обещал следить за моим сыном и устроить мне тайные свидания с ним. В этом он давал мне верные гарантии, и я, наконец, согласилась уехать с ним и отречься навсегда от имени «Графиня Рудольштадт. Но в минуту нашего отъезда прислали за Маркусом для Альберта, говоря, что он опасно болен. Материнская нежность, заглушенная несчастьем, проснулась в моем сердце, и я решила во что бы то ни стало сопутствовать Маркусу в Ризенбург. И никакая человеческая власть, ни даже его мольбы не могли меня остановить. Я села с ним в карету, и, покрытая длинной густой вуалью, ждала с тревогой недалеко от замка возвращения Маркуса от сына, чтобы получить о нем известие. Скоро Маркус вернулся, уверяя меня, что ребенок вне опасности. Он хотел отвезти меня домой и приехать на ночь к Альберту. На это я не могла согласиться. И решила ждать его, спрятавшись за темными стенами замка, пока он будет у сына. Едва осталась я одна, как тысячи беспокойных мыслей начали терзать мое сердце. Мне представилось, что Маркус скрывает от меня настоящее положение Альберта, что он, быть может, при смерти и скончается, не получив моего последнего поцелуя. Преследуемая этой роковой уверенностью, я бросилась в галерею замка. Встретившийся со мной во дворе лакей... выронил факел и убежал, крестясь. Несмотря на вуаль, скрывавшую мои черты, появление женщины ночью вызвало суеверные мысли в этих легковерных слугах. Никто не сомневался, что я была тень несчастной, проклятой графини Ванды. Случайная неожиданность помогла мне достичь комнаты моего сына, не встретившись ни с кем. Канонисса вышла в эту минуту, за какими-то лекарствами, понадобившимися Маркусу. Муж по своему обыкновению отправился в молельню вместо того, чтобы бороться с опасностью. Я бросилась к сыну, прижала его к груди, и он ничуть не испугался, посмотрел на меня ласково. Он не понимал моей смерти. В это время на пороге комнаты появился священник, и Маркус подумал, что все погибло, Он с редким присутствием духа остался неподвижен, делая вид, что не замечает меня рядом с собой. Священник произнес прерывающимся голосом несколько слов заклинания и упал без чувств. Тогда я вышла в другую дверь, и в темноте достигла места, где меня оставил Маркус. Увидя Альберта облегченным, я успокоилась. Его ручонки были совсем теплые, а на щеках горел лихорадочный румянец. Обморок священника и его испуг были приписаны видению. Он утверждал, что видел меня рядом с Маркусом, держащий сына на руках. Но Маркус упорно отрицал это, уверяя, что ничего подобного не заметил. В последующей ночи Альберт снова меня требовал, убежденный, что я не уснула навсегда, как это старались ему внушить. И я мерещилась ему в бреду, и он постоянно меня призывал. За Альбертом стали неустанно следить, и суеверные люди Ризенбурга совершали заклинания с целью отогнать мой призрак от его колыбели. Маркус отвез меня домой до зари, и было решено отложить наш отъезд еще на неделю. Мы покинули Богемию, когда сын мой окончательно поправился. С этого времени началась моя таинственная кочующая жизнь. Скрываясь постоянно в тайных убежищах, путешествуя под вымышленным именем, покрытое густой вуалью, не имея никого на свете, кроме Маркуса, я провела с ним несколько лет в чужих краях. Он вел деятельную переписку с одним из своих друзей, который сообщал ему подробно обо всем, что происходило в Ризенбурге. Извещал о здоровье, характере и о воспитании моего сына. Слабое состояние здоровья — принуждала меня вести самую замкнутую жизнь и ни с кем не видеться. Слывя за сестру Маркуса, я несколько лет прожила в Италии, в уединенной вилле. Он же проводил часть года в путешествиях, трудясь над выполнением своих обширных проектов. Я не была любовницей Маркуса. Благодаря влиянию моей строгой религии И мне надо было десять лет размышлений, чтобы постичь право человека, сбросить с себя иго безжалостных, неразумных законов, управляющих обществом. Почитаемая за покойницу и не желая рисковать дорого доставшейся свободой, я не могла обратиться ни к духовной, ни к гражданской власти, чтобы расторгнуть мой брак с христианом, при том же не хотелось расстраивать в нем утихшее горе. Он не понимал, насколько я с ним была несчастна и верил, что я получила вечный могильный покой для блага Альберта и для спокойствия его семьи. В этом положении я считала себя нравственно приговоренной к вечной ему верности. Впоследствии, когда стараниями Маркуса собрались ученики новой веры, тайно принявшие духовную власть, когда я достаточно изменила мои взгляды, чтобы подчиниться новым уставам, и присоединиться к новой церкви, могущей произвести мой развод и осветить союз с Маркусом, было уже поздно. Утомленный моим упорством, Маркус чувствовал потребность любви и женился на другой. Я самоотверженно его поощрила в этом и стала другом его жены. Но счастье не было его уделом. Избранная им подруга настолько не обладала умом и сердцем, чтобы удовлетворить его. Она не понимала его широких замыслов, и он ограничивался лишь тем, что посвящал ее в свои удачи. Через несколько лет жена его скончалась, не догадавшись, что Маркус не переставал меня любить. Я ухаживала за ней во время агонии и закрыла ей глаза с чистой совестью, не имея ни в чем себя упрекнуть по отношению к ней, и не радуюсь. устранению препятствий моей давней страсти. Молодость улетела невозвратно, я чувствовала себя разбитой, жизнь моя была слишком серьёзна и сурова, чтобы возможно было ее изменить, когда время уже посеребрило мои волосы. Наступила тихая старость, и я поняла торжественность и святость этой новой фазы нашей женской жизни. Вся жизнь и старость женщин Много серьезнее жизни мужчин, которые могут обманывать в течение лет, могут любить и быть отцами в более преклонных годах, чем мы. Природа сама указывает нам предельный возраст страсти. Перейдя этот Рубикон, всякое посягательство на любовь чудовищно и противозаконно. Соревнование с блестящими преимуществами уже сменившего нас поколения является смешным бредом. Мы обязаны давать ему пример в этот торжественный период, и нам необходима созерцательная замкнутая жизнь, которую любовь смущала бы бесплодно. Молодость вдохновляется собственным пылом и почерпает в нем необходимые указания; зрелый возраст сохраняет связь с Богом только в строгом спокойствии, дарованном ему как последнее благо. Сама природа помогает. И направляет на этот путь неприметным превращением. Она смиряет наши страсти, обращая их в тихую дружбу, отнимает прелесть и обаяние красоты, устраняя тем самым опасность соблазна. Старится очень легко, что бы ни говорили умственно больные светские женщины, селящиеся с какой-то упрямой яростью, скрыть от себя и других свое увидание. и конец назначения как женщины. Лишая нас пола, природа избавляет нас от тяжелых мук материнства. Но вы, милое дитя, слишком еще молоды, чтобы понять, как отрадно после бури причалить к тихой пристани, и все мои рассуждения на эту тему теперь неуместны. Пусть они помогут вам вернее понять повесть моей жизни. По-прежнему я осталась сестрой Маркуса, а затаённые волнения, побеждённые желания, терзавшие нашу молодость, придали нашей дружбе зрелых лет особый оттенок силы и восторженного доверия, не встречающейся в обыденной дружбе. Я не упоминала еще об умственном труде и серьезных занятиях, не дававших нам возможности первые пятнадцать лет предаваться нашим страданиям. Вам знакомы цель и результаты этих занятий, а сегодня вечером вас посвятят во все подробности, через посредство невидимых, среди которых заседает сам Маркус. Он собрал тайный совет и организовал все их общество при содействии одного добродетельного князя, который пожертвовал все состояние на это тайное, грандиозное предприятие. Я также посвятила этому делу 15 лет жизни. После двенадцатилетнего отсутствия я смело могла вернуться в Германию, где воспоминания обо мне давно уже изгладилось. К тому же и сама я сильно изменилась. Своеобразная жизнь Ордена благоприятствовала моему инкогнито. Благодаря возложенным на меня тайным миссиям, я совершила несколько путешествий, о которых хочу вам рассказать. С тех пор я здесь живу совсем замкнуто, исполняя только для вида должность управительницы княжеского дома, а в сущности занимаясь только тайными делами общества. Веду обширную переписку от имени Совета со всеми главными союзниками, принимаю их, Часто председательствую вдвоем с Маркусом на тайных конференциях за отсутствием князя и верховных вождей, влияю на их решения, когда нужна бывает чуткость женского ума. Кроме философских вопросов, которые здесь разбираются и взвешиваются, и в которых по зрелости ума я имею право участие, нередко возникают вопросы чувств, требующие обсуждения, В своих попытках мы зачастую наталкиваемся то на содействие, то на препятствия особых страстей — любви, ненависти и ревности. Через посредство сына и даже лично, выдавая себя за волшебницу или прорицательницу, которые были в большой моде при дворах, я имела частые сношения с принцессой прусской Амалией, с интересной, но несчастной принцессой Кульбахской и, наконец, с молодой марк-графиней Барейт, сестрой Фридриха. Этих женщин нам приходилось покорять более сердцем, чем умом. Я честно трудилась над их присоединением и достигла цели. Но не об этой стороне жизни я хочу сообщить вам. В ваших будущих предприятиях вы найдете мои следы и продолжите начатое мною. Мне хочется поговорить об Альберте, о скрытой стороне его жизни. Времени у нас хватит. Посвятите мне несколько минут внимания, и вы поймете, каким образом, среди ужасной и странной жизни, которую я себе добровольно устроила, я испытала, наконец, отрадное волнение и радость матери.